2. Никита осторожно отложил в сторону косу и достал сигареты. До службы он не курил, но тут все изменилось. Удовольствие небольшое и вообще вредно, а вот начинаешь ценить даже такую ерунду. Газ в дешевой зажигалке почти иссяк, и Никита здорово поволновался, чиркая, но, наконец, прикурил. Облачко дыма поднялось в безветрии довольно высоко, Выше кустов, за которыми он пристроился. И Никита стал выдыхать сквозь кулак, в землю. Пусть развеется. Метрах в ста заржал конем Алиханов. Его самогонка обычно пробирала первого. Похоже, три сержанта как следует угнездились, и своим единственным подчиненным больше не интересуются. Вот и отлично. Скорость темнеет, косить станет невозможно, и Никита выйдет к ним. Его пошлют в казарму, там надо быстро, но тихо раздеться, умыться, и день прошел. Что еще нужно солдату, чтобы день прошел скорее? А утром? До утра надо еще дожить. Никита затянулся поглубже и совсем пригорюнился. Утром, не утром, а к обеду старшина заглянет сюда, увидит, как мало скосили, и устроит скандал. Старшину не волнует, что послал он четверых, а косил только Никита. Как хотите, а чтобы от рощи до ручья все было выбрито, как щека курсанта. Скоро из казармы шоссе не будет видно, как все заросло. Ну да, три сержанта взяли самогон, а Никита принес четыре косы. Вот так и работали. Завтра его отыщет Алиханов, схватит за воротник, потащит, а потом... Это будет завтра. Пробурчал Никита и сплюнул. Первый раз, что ли? Сволочи. Все равно в одиночку, не скосишь столько. Не сложилась у рядового Нефедова служба в спецбатальоне. А вот в учебке было нормально, весело даже. Гоняли с утра до вечера, кормили всяким дерьмом. Зато душа была спокойна. Ты как все, все как ты. На разборке в казарме к вечеру ни у кого не остается сил. Потом учебный взвод по шесть, по семь человек разбросали в батальоны. Рассовали по ротам. И как-то так вышло, что Никита остался один. Петровский, что приехал с ним, уже ефрейтор. И хотя все смеются, место под солнцем себе отвоевал. Рвач поганый. И ведь били его не меньше, чем Никиту, но постепенно немного зауважали. За говнистость, что ли? Теперь Петровский сам Никиты сторонится. А скоро, наверное, и гонять начнет вместе со всеми. «Вот я его по балде тогда». Никита почему-то особенно озлобился, представив себе такую картину. «Не выдержу однажды» и... Про «и» он думать боялся. Тому, кто не выдержит, не нужны в спецбатальоне ни монтировка, ни коса. Патроны списывают без разговоров, у половины роты полные карманы. Даже Никита завел себе схрон, куда припрятал уже 15 штук, половину магазина. АКМ, правда, в оружейке, но взять несложно. Только скажи старшине, что почистить забыл. Он сразу в ухо даст, и не один, а пять стволов вытащит. Магазин у Никиты тоже был. Нашел как-то ржавый в траве у третьего блокпоста. Почистил? Ничего. Пружина ходит. Третьим с ним и Петровским в роту попал Удунов, сибиряк, наполовину русский, наполовину бурят. Его сразу забрали во взвод техподдержки. Эти и ночевали в своем автопарке. Там Сереге Удунову приходилось не лучше, а скорее даже хуже, чем Никите. Уже половина зубов не хватало. Может быть, будь Серега в роте, стало бы легче. А может быть и нет. Удунов всегда доводит до драки. А какой смысл в драке, результат которой ясен с самого начала? Врагов больше, вся рота. Даже молодежь других учебок как-то пристроилась. Все привыкли, что Никита – ротный козел отпущения. Он достал еще одну сигарету и прикурил от окурка. Солнце уже скрылось за лесом, но все еще слишком светло. Надо написать матери, уже месяц ничего не слал. А что писать? Все нормально, служба скучная, а в Волгограде много красивых девчат. Запечатывать конверты запрещено, вся почта читается в штабе полка. Местонахождение части – государственная тайна, все давали подписку». «На зубах скрипит пыль, это черная быль, это вовсе не сказка, Черана-быль. Негромко пропел Никита, подражая Ванке Хвостенко. «Хороший, наверное, парень Хвостенко. Жаль только, что Никиту терпеть не может. Сидит сейчас с Алихановым и Толоконниковым, жрет самогонку под дембельские грибочки» а завтра будет бить Никиту вместе с ними. Но поет хорошо. На гражданке Никита не понимал этой дурацкой романтики, когда под однообразный гитарный чес хриплым несчастным голосом коверкуют слова «Чернобыль!» А теперь вот проникся. Тут и не может быть другой музыки. Это как в тюрьме. Хотя спецбатальоны скорее охраняют тюрьму, зону. Но разница между узниками и тюремщиками всегда невелика. Где-то Никита это читал, забыл. Со стороны второго блокпоста донеслась сухая трещотка Калашникова. Сержанты притихли на минуту, но продолжения не последовало. Кто-то проверил оружие, расстрелял тень. Командование одобряет не давать зоне покоя. В сумерках начнет время от времени работать пулеметчик профилактических целях. Никита вздохнул. Его взвод заступал на дежурство только послезавтра. Дежурство — почти отдых. Так, караулку помыть и все. Лежи себе за бруствером всю ночь, за себя и за всех подряд. Смотри на звезды и думай, о чем хочешь. На карантине как-то парнишка из Москвы по прозвищу Кузнечик сказал, что перед призывом записал все книги, которые прочел и которые понравились. Вернусь, мол, перечту, чтобы восстановить доармейский интеллектуальный уровень. Никита тогда смеялся вместе со всеми над придурком. А теперь вот жалел, что сам таких списков не составил. И не только книг, фильмов, дисков. Пересмотреть бы все, переслушать и вычеркнуть из памяти этот кошмар. Забыть, как Алиханов его заставлял свой камуфляж два раза перестировать как Хвостенко приучал вставать до подъема, чтобы его обувь в порядок привести, а потом дрался с Толоконниковым, который того же захотел, а потом Никита даже застонал. Нет, ничего не забыть. Может, я трус? Ну, Серегу Удунов точно не трус, а толку-то. Пойти к командирам нельзя, хуже будет. А в санчасть вообще смерть замучат опытами. Зона рядом. Служба в спецбатальонах кончается на месяц раньше. Еще как минимум четыре недели дембелей просвечивают в особом закрытом госпитале. Мучают анализами. Поговаривают прапорщики, что от этого исследования вреда больше, чем от самой службы. Тут-то радиации почти нет. Изменение естественного фона ничтожно. Хотя кто проверял? Офицеры-дозиметристы, что наезжают из штаба, с солдатами-наблюдениями не делятся, да и с боевыми коллегами, кажется, тоже».